Элен Тарс 10 принцев Российской Империи, Том 11 Последний наследник, Глава 1: Имение царевича Максима под Новосибирском пока еще официально записанное в реестре частных земель, как имение графа Белозерова. «Да! Так-то!» — яростно прокричал Балимир, вскинув к небу сжатый кулак. «Бегите, твари!» Верный воин царевича Владислава закашлялся и пошатнулся. Владислав сам его подхватил и помог присесть на землю. Снега на поле боя уже не осталось, растаяло от жара, что излучали сперва огнежоры, а затем и их вожак. «Мы победили!» — устало выдохнула герцогиня Анжуйская Захарова и тоже плюхнулась рядом. Она вложила крупицы оставшейся энергии в глаза и, усилив зрение, уставилась вдаль, на спины удирающих врагов. «Они не уйдут!» — холодно произнесла княжна Волконская. Скрестив руки на груди, девушка стояла гордо, точно величественная статуя. Однако Света понимала, что княжна устала не меньше ее самой и с радостью бы уселась рядом. Но Волконская предпочла страдать из-за своего высокомерия. — Конечно, не уйдут! — усмехнулась баронесса Пожарская, подходя к девушкам ближе. — Братья Игнатовы еще сохранили силы и с радостью их нагонят. Ведь еще наш дуэт «Лысых» до сих пор не успокоился. «Какой дуэт?» — оживилась Света. «Батуми», — за пожарскую ответила Волконская. «Это понятно», — кивнула герцогиня и выпалила. «А второй кто?» Княжна усмехнулась, а баронесса с хитрецой посмотрела на Свету и изрекла. «Вот выйдешь замуж за принца и узнаешь». Владислав, убедившись, что дамы закончили свое обсуждение бесконечно важных тем, произнес. «Александр тоже врагов гоняет. И соглашусь с Ярой, этим мерзавцам не уйти живыми отсюда. Если только...» Он скрипнул зубами и поднял голову к небу, туда, где растянулась огромная огненная заводь. Размером она была с футбольный стадион и тепла давала больше, чем июльское солнце в тридцатиградусную жару. Все там будет нормально, буркнула Пожарская и огляделась по сторонам. Затем тяжело вздохнула и изрекла Ну что за имение у моего любимого принца? А? Все вражеские трупы сожрала, сесть некуда. Придется, как и вам, затморозить на голой земле. «А ты чего стоишь, как неродная?» Оказавшись за спиной Волконской, баронесса быстро положила руки ей на плечи и резко надавила сверху вниз. Княжна, не ожидавшая такой подлости, ойкнула и, показалось, сейчас рухнет на задницу. Но вместо этого Пожарская ее аккуратно посадила, а сама Волконская при этом умудрилась держать спину прямо и не расцепила скрещенных рук. «Хм!» — гордо фыркнула она. «Варварша!» «Не благодари, подружка», — хохотнула баронесса, присев рядом. «И я же вижу, что у тебя икроножные почти умерли, а ты тут сильную воительницу из себя строишь. Сядь, отдохни, взгляни на небо, посмотри, как плывут облака, как мой любимый принц бьется с каким-то неведомым огненным чувырлой». После ее слов все уставились вверх. Бойцы приходили в себя после тяжелейшего сражения, начинали понемногу соображать и нервничать, ведь вообще не было понятно, что же происходит внутри этой огненной заводи. Бокс победит, твердо произнес Владислав. А как же иначе, ваше высочество? Улыбнулась ему Света. Иначе и быть не может, гордо проговорила Волконская, и вновь давящая тишина сковала эту группу. «Я не сомневаюсь в его победе», — спустя некоторое время промолвила Пожарская. «Но мы с вами должны быть готовы ко всему. Сейчас отдыхайте и копите силы, но, как только я скажу, сразу активируйте покровы». «Хорошо, полагаемся на тебя», — быстро сказал Влад, опасавшийся, что его люди могут начать оспаривать командование баронесса. Пожарская продублировала свой приказ через гарнитуру и для других групп. В следующие несколько минут ничего не происходило. Сдвоенная группа Влада и Пожарской, как и большинство других отдыхавших воинов, доедала остатки чипсов восстановления. Вдруг пламя в небесах начало пульсировать. Оно то увеличивалось в размерах, то сжималось. То увеличивалось, то снова сжималось. Люди повскакивали на ноги. «Спокойно!» — рявкнула Пожарская. «Пока без лишних движений!» На ее лице появилась хищная улыбка, которую заметили другие. «Ты знаешь, что там происходит?» — с подозрением в голосе спросила Лиза. «Догадываюсь», — с наслаждением проговорила Яра. «Похоже, мой любимый принц только что стал сильнее. Похоже, мы с вами сейчас видим столкновение двух очень могущественных огненных воителей. И мы с вами прекрасно знаем, чем это столкновение закончится». Она внезапно замерла, а затем, активировав мини-гарнитур, взревела. «Всем группам! Активировать покровы! Защита на максимум! Не сбивайте! Только щиты! Щиты!» Баронесса Пожарская первая создала мощный щит из черного пламени. Как раз в этот момент, когда огненная заводь в небе разлетелась на мириады крохотных, но убийственных комет. «Держитесь!» — ревела Пожарская через рацию. «Глупо будет сдохнуть в последнюю минуту битвы!» Разноцветные защитные техники воинов царевича Максима накрыли небо. «В этот раз мы справимся сами», — подумала Пожарская, «без драконов и без моего любимого принца». Раздался хлопок, когда ее щит разлетелся в дребезги, но пробившие его огненные кометы врезались в ветровой щит и заслон из яркого желтого света. Пожарская усмехнулась, выискивая внутри себя еще энергию, чтобы продолжить обороняться. Но вдруг баранасса замерла. Она явственно поняла, что заряды энергии во вражеской технике почти иссякли. Пожарская облегченно выдохнула, хоть и продолжила концентрировать силы. На всякий случай. Однако же спустя несколько секунд огненные кометы рассеялись в воздухе. Победа! Выдохнула стоявшая рядом с ней анжуйская Захарова. Ага! Поддержала ее Волконская. И похоже, на сей раз окончательно. Да, твердо произнесла Пожарская, как и все глядевшие в небо. К этому моменту все разноцветные техники развеялись, и воины царевича Максима увидели прекрасную картину. Их царевич замер метрах в сорока над землей, пронзив рукой грудь своего врага. Пламя врага быстро исчезало, пока не развеялось полностью. «Человек!» — процедила Волконская, глядя на фигуру того, кто едва не уничтожил все имение царевича Максима с его жителями. Как и ожидалось! «Это же...» — начал было Влад, однако замолчал, когда захрипела мини-гарнитура. «Отлично справились, друзья мои!» На общем канале связи произнес Максим. «Спасибо вам за эту самоотверженную битву. За то, что после тяжелого боя смогли себя защитить от остаточной техники моего противника. Всех хвалю! Всем премия!» Он замолчал, а от его фигуры вниз посыпался золотой полупрозрачный песок. Этот песок накрыл все поле боя, каждого бойца. Вокруг тяжело раненых скапливалось больше песка, вокруг тех, кто просто устал меньше. Однако же царевич не пропустил никого. К каждому прикоснулся своим семейным даром. «Дар его стал сильнее», — хмыкнуло пожарское чувство, как выходит яд из ее раны в боку, полученный после столкновения с демонским скорпионом, одним из монстров ранга апокалипсис, притащенных врагами. «Да!» — ошарашенно протянул Владислав. «Хоть, казалось бы, куда еще сильнее!» «Ура его высочеству!» — вдруг закричал кто-то из бойцов. «За его высочество!» — поддержал его другой. Затем третий. «За царевича Максима!» А затем и все остальные. «Славься, царевич Максим!» Зависший в небе Максим благодарно кивнул, а затем нашел взглядом пожарскую с компанией и швырнул в их сторону тело. — Исследуйте, — велел Максим. — И не бойтесь, дом его не съест. Я попросил. — А теперь закончите здесь. Мне нужно лететь. Царевич Максим с места набрал огромную скорость и рванул на северо-восток. — Куда? — Ни для кого в сдвоенной группе Владислава и Пожарской этот вопрос загадкой уж точно не был. Ведь в том направлении находился целительный источник. «Ну что, опа, понравилось?» — раздался в моей голове веселый голос Фаины Максимовны. «Спасибо тебе», — поблагодарил я дракониху. «Ой, да брось ты, мы же не чужие друг другу» я кое какие твои мыслишки подглядела мол не факт что ты пустил бы меня так глубоко когда мы только переродились здесь обидно знаешь ли мы в прошлой жизни были хэм, ну как минимум товарищами не каждый товарищ готов пустить другого товарища в свои самые сокровенные места усмехнулся я ну да соглашусь «Медрососредоточение — делал такое. Я ведь могла бы и подчинить тебе». «Ничего бы у тебя не вышло», — отозвался я, прекрасно понимая, что Фая бы точно не стала мне вредить. «А вдруг вышло бы, хотя спорить с тобой бесполезно. Ты, самец, упертый, как наш каменный старик. Считай, что и без меня бы мог победить своего братишку. Хотя... Ладно, не буду дразнить тебя, Опа. Я уверен, что ты бы и один ему не проиграл. Но с тобой победить было проще, произнес я серьезно. Еще раз спасибо, Фая, за то, что обучила меня драконьей магии. В предстоящих битвах мне это очень пригодится, когда пойдем бить морду нашему кукловоду. Я скрипнул зубами от злости. Так, ладно, сейчас не нужно заводиться. Необходимо сконцентрироваться на лечении Кристины. Мы как раз над источником. Пикируем вниз. Ваше высочество с возвращением! С победой! Вы спасли всех нас! Люди встречали меня очень тепло. Я тоже от всей души поблагодарил их за их старание и скинул доспех. Ваше сиятельство? Услышал я удивленные голоса. А, ну да, мои ребята же еще не все в курсе. Я и есть принц Максим. Улыбнулся я им. «А теперь нужно закончить лечение нашей принцессы». Я приподнял голову Кристины и сконцентрировался на ее страшной ране. Я погрузился в лечение жены, но мой мозг в фоновом режиме прокручивал недавние события. Порой я так делаю при концентрации, чтобы мозги не перегрелись. Частично думаю о чем-то отвлеченном. «Итак, что мы имеем?» На мое имение напали люди в масках, огнежоры и подконтрольные монстры. Всех их привела безмозглая энергетическая химера, братишка Дмитрий. Напали ровно в тот момент, когда в Москве должна была начаться торжественная церемония, устроенная Михаилом. Зачем напали? Ну, это понятно, чтобы вытащить меня из Москвы. Вряд ли враг, изучавший меня все это время, сомневался в том, что я сунусь на церемонию, чтобы испортить Михаилу планы и чтобы освободить Свету и Женю. Враг знал, что я буду в Москве. А еще враг, похоже, уже окончательно понял, что я могу перемещаться между городами с помощью порталов. Как итог, мое имение атаковали неведомые силы, что смогли пройти незамеченными мимо гвардейцев губернии. Очень могучие силы, которых поддерживает еще более могущественное существо. Я на сто процентов уверен, что это не Михаил. Интуиция вольного воителя просто вопит мне не он. Кто-то гораздо более опасный. Химера Дмитрий, например, был сильнее Михаила. Михаил бы явно проиграл ему в бою. Михаил, который сам оказался под чужим контролем, пусть и слабым, не смог бы контролировать эту химеру. «Опа, не заводись!» — раздался у меня в голове голос Фай. «Ага, спасибо!» — отозвался я, напряженно выдохнув. Мысли о Дмитрии и о том, как сильно он покалечил Кристину, и каким болезненным оказалось его нападение для нашего дома, выводили меня из себя. Но нужно успокоиться нужно вылечить жену. Проклятие, как же тяжело это дается. Мои мысли переместились на недавний бой. Я пустил Фаю в самую глубь своего сосредоточения и позволил драконихе напрямую управлять моей энергией. Как итог, она обучила меня драконьей магии. Пожалуй, я первый человек, кто способен использовать драконью магию в максимально приближенном к первоисточнику виде. «А все почему?» «Потому что очень опытная дракониха живет внутри меня. И еще у нас с ней совпадают атрибуты. Фая воплощение огня и магия моего тела тоже огонь. В итоге Фая показала мне, как именно нужно использовать энергию, чтобы мой огонь стал драконием. Вряд ли кто-то другой способен пройти подобное обучение». По своей энергетической структуре мой огонь теперь максимально близок к огню вожака драконьей стаи. Поэтому я смог пройти сквозь пламя Дмитрия, хотя в нем и была искра божественной силы. Оказавшись вплотную к Дмитрию, я смог подключиться к паразиту, которого мы с ему подсадили, когда Дмитрий еще был человеком. Я стер этого паразита, и ток энергии в моем противнике резко изменился. Дмитрий впал в ступор, потерял часть концентрации и успел хорошенько изучить его энергетический контур и понять, что самим Дмитрием управлял другой огненный паразит — мой. И этот паразит же позволял ему оставаться химерой, не разваливаться на составляющие и не уничтожить себя энергией монстра. Что-то подобное было и у Александра, когда тот оказался под контролем Глеба. Долго думать мне тогда было некогда. Я пронзил сердце Дмитрия и его сосредоточение, чтобы еще поподробнее изучить его технику. Этого должно было хватить, чтобы вылечить Кристину, но. А! захрипела моя жена и ее выгнула дугой. Сжав зубы, я тихо зарычал. Я уже использовал и фаю, и юрца, и своего болвана, чтобы разделить работу на четыре головы. «Но нас не хватало. Проклятие. И что теперь делать? У нас, по сути, открытая энергетическая операция. И если не закончить ее в ближайший час, Кристина умрет».